Аулей тоже вышел, обошел вокруг пару раз и стал рядом. «Ну, командир», — говорю, — «принимай машину. Я ведь говорил вчера, что она только у вас не заводится». Синеглазый усмехнулся. «То, что он начал двигаться, это очень хорошо. А скажи, сигей без тебя он тоже двигаться будет?» «Если найдете, кого за руль посадить, запросто. Но только пока бензина хватит, а хватит его часов на 6. «Бензин — это то, чем он питается». «Именно. Причем жрет не хуже танка. И предпочитает покачественней. У вас со снабжением как дела обстоят?» «А то у нас неделю назад склад ГСМ к чертям собачьим разбомбили». — К вам, случайно, ничего не перепало? — А можно, — спрашивает, — посмотреть, как этот бензин выглядит? — Запросто. И канистру ему протягиваю. А Улей в канистру заглянул, принюхался, на ладонь немного плеснул. — У нас, — говорит, — масла есть похожее, довольно много. Надо ему предложить. Может, он захочет им питаться? «Ну, это вряд ли, — говорю, — это же американская техника, а она, что попала жрать не будет. Давайте-ка лучше пока на том, что есть, покатаемся, а то ведь мотор запороть можно, элементарно, а толку?» И тут кара в разговор встревает. «А пусть, — говорит, — с ним кузнец наш побеседует. Может, он его и говорит. Масло есть вместо этого бенджина». Ага, говорю, знаю я эти уговоры. С помощью кувалды до да какой-то матери набедался. Кувалда, она, конечно, вещь в хозяйстве очень полезная, особенно когда траки на КВ часто менять приходится. Но может лучше все-таки подождем, пока бензин кончится. А Улей, похоже, на эти слова малость обиделся. Зря ты так говоришь, Сигей. Ты свое мастерство нам показал. Позволь теперь и другому мастеру свое умение испытать. Ну ладно, мое дело предупредить. Зовите вашего кузнеца, поглядим, что после него останется. Вылез из машины, стал в сторонке. Но в душе обидно все-таки. Ну разломают они додж, думаю. А мне опять на своих двоих топать? бензином то я где-нибудь глядишь бы и разжился в кавалерию что ли теперь подаваться в червоны казаки приходит кузнец кузнец как кузнец первый нормальный с виду человек которого я пока здесь повстречал фартук на нем кожаный борода окладистая как он только искренне боится кувалду кстати не приволок и вообще ничего из инструментов не взял. Мне даже интересно стало, что же он делать-то голыми руками собрался. Руки, правда, здоровые, словно две клешни, как зацапают, мало не покажется. Походил он вокруг доджа, под днище заглянул, рукой пару раз по бортам провел и ко мне поворачиваться. Оживи его. Я чуть на землю несу. Это как, спрашиваю, спирта ему в бак залить? А кара меня локтем в бок толкает. «Ты же это только что делал». «Что?» Рыжая на меня посмотрела, как на слабоумного. Скочила за ру и ключ дернула. Но ничего у нее, конечно, не получилось. заглохло сразу. «Завести его вам, что ли?» Спрашиваю. «Ну да», — кивает, — «оживить». «Дурдом!» «Ладно, думаю, играйтесь дальше». «Завел мотор». Кузнец этот прислушался, кивнул одобрительно, сел перед радиатором на корточки и чего-то шептать принялся. «Ну, думаю, точно цирк. Сейчас он встанет и скажет, что обо всем договорился. Это тоже мне Вольф Мессинг». «Он, — говорит кузнец, — согласен есть наше масло, но у него два условия есть». «Ну, точно». «Первое, — говорит кузнец, — что управлял им только он, и на меня показывает. Все верно, думаю, правильно мыслишь. А кто же еще тут может? Кара та возьмется, но до ближайшей стены. И второе, он хочет, чтобы у него было имя по названию одной из провинций его родины. Ха! Думаю, это уже забавно». Кто этому кузнецу про Америку успел разболтать? Неужто Трофим? Я не совсем его понял, продолжает кузнец. Арзона или Арзена? Аризона, говорю. И тут додж фарами мигнул. Я чуть на землю не сел. А этот-то фокус, думаю, кузнец, как провернул. Но он же внутрь капота не залезал и вообще... Машины почти не касался, а тот довольный стоит. Ладно, думаю, раз уж я сюда угодил, а медперсонала пока не видно, попробую сыграть по их правилам. Ладно, тащите сюда ваше масло и к доджу. А ты, говорю, если на этом масле хоть 10 метров проедешь, возьму баночку с белой краской, которая у тебя в кузове стоит, И на обоих бортах большими белыми буквами намалюю. АРИЗОНА И тут фары опять мигнули. Черт, но не могло же мне два раза подряд примерещиться. А ну, говорю, включи обратно. Зажглись. Я на всякий случай между кузнецом и машиной шагнул. Носком сапога вроде как нечаянно землю прочертил. Нет никаких проводов. «Черт, — думаю, — ну должно же быть всему этому какое-то нормальное объяснение. Только вот кто бы мне его на ухо прошептал, пока я тут окончательно не свихнулся? Нету, ну можно, конечно, радио какое-нибудь к фарам приспособить и на кнопочки себе в кармане нажимать. Только нет у этого кузнеца карманов, и руки он на виду держит». И устройства хитрого под капотом нет, но только что смотрел. Ну, разве что с блоху размером. А воживший оживший додж, я поверю, не раньше, чем в радиоблоху».